Хотя чувство неприязни к Абурину не проходило, я уже слушал его с интересом. «Я понял, что Джамал поставил мне такие условия, чтобы обезопасить себя», — продолжал Абурин. «Что мне оставалось делать?» «Сам напросился навстречу. Я был без оружия. Сафаров, частью захватил с собой автомат. Душманы торопят, мол, если хотите ехать, то едем. Я отвечаю, мне нужно взять рацию». Они сочувствующе пожимают плечами, поворачиваются и идут к своей Тойоте. Тогда я понял, что теряю редкий шанс. Помню, глянул на Сафарова, смотрит он на меня, а в глазах озорная смелость, едем. И тут меня осенило, за нами из кемпинга наблюдали железкой еще трое солдат. Начертил ботинком на земле букву «Б» и махнул рукой в сторону кишлака. Потом мы с Сафаровым побежали к машине. Впрочем, скажу тебе, у меня был надежный козырь. Душманы ведь не знали, что Мула рассказал мне о семье Джамала в Бахтиаране. Потом я этим козырем и воспользовался. Мы выехали на окраину Бахтиарана, когда уже стемнело. Вышли из машины, и по какой-то улочке шли еще минут пятнадцать. Ночь была лунная, жуткая. Я с любопытством смотрел на Абурина. Все, что он мне рассказывал, напоминало сюжет лихого приключенческого фильма но я верил каждому его слову, хотя и не понимал до конца, ради чего он так безрассудно рисковал собою. «Наконец, мы зашли в какой-то сарай», — продолжал Абурин. «Три духа сидели на полу и пили чай. Джамала я узнал сразу, мне его хорошо расписал Мула. Мы поздоровались, как вполне приличные люди, и я сразу же спросил Джамала о самочувствии его родственников. «Не знаю, как тебе передать» что я увидел на его изменившемся лице, но понял, что с нами ничего страшного не произойдет. Потом я добавил, что мы располагаем всего 30 минутами времени и приврал, что если я вдруг задержусь, рота моментально блокирует шоссе и кишлак. И о чем вы говорили? О жизни людей, которые нам верят. абурин задумался на минуту. Джамал сразу пошел в наступление, стал доказывать, что мы представляем угрозу исламу и навязываем свои моральные ценности. Я напомнил ему, что прошлой зимой взвод моих ребят помогал лепить и перетаскивать саманные кирпичи для восстановления мечети в Бахтиаране, которую, кстати, взорвали духи. Джамал ответил, что это была хитрая красная пропаганда, хотя я видел, он сам-то не очень верит в то, что говорит. Потом он сказал, что политическая система в Афганистане далека от совершенства, а я ему «Так совершенствуйте! Сложите оружие! Предлагайте свою систему! Пусть ее принимает джирга!» Тогда Джамал стал говорить, что маджахедов не хотят слушать, ставят в один ряд с уголовниками, и они лишены в государстве всех прав. «Потому, дескать, приходится бороться за свои права силой оружия!» «Джамал должен сказать тебе, довольно образованный парень, в общем мы хорошо понимали друг друга!» «И к чему вы пришли?» Я предложил создать в нашем уезде зону мира, если, конечно, эту идею поддержит старик Гафур. Джамал как-то сдержанно усмехнулся и ответил, что ни один Гафур все решает. Я понял, что отношения у них хреновые. А Борин замолчал. Я снова закурил. А дальше, дальше что? Так вот, сказал он, заметно волнуясь, с тех пор вот уже шесть месяцев в уезде не ведутся боевые действия. «Ни одного обстрела на трассе, Степанов, ни одного подрыва, ни одной потери в роте — это, по-твоему, результаты или нет? Но даже перемирие не так много значит, как то, что ты сейчас видел. Джамал убил старика Гафура, банда сложила оружие. Отвечай, что это значит?» Он почти перешел на крик. Я тоже был на взводе, но старался говорить как можно спокойнее, хотя не уверен, что это у меня получилось. «Я не знаю, что это значит, но знаю другое. Сегодня днём в чёрной щели твои маджахеды жгли на ливники и стреляли в наших ребят, и убили Блинова». «Чёрная щель — это другой уезд!» — уже спокойно ответила Бурин. «И там хозяйничает другая банда». «Доказательства! Где доказательства, что другая, а не это Ты сам говорил, что от чёрной щели до этого места час ходу». «Но где же логика?» Опять вскипела Абурин. «Жечь наливники, потом бежать сюда и прятать оружие?» «Ты трус!» Сказал я тихо, уже не чувствуя прежней уверенности. «Ты поставил перед собой цель, оправдать джамала лишь бы не вступать с ним в бой. Ты не умеешь даже ненавидеть!» Абурин поморщился. «От тебя смерди от крови!» «Ну хорошо, не надо крови!» Я уже начал говорить не то, что думал. Можно взять их в плен, чёрт побери, да сдать куда положено. В хат, кажется, а там разберутся, кто есть кто. Откуда тебе известно, из-за чего у них весь этот сыр-бур разгорелся? А вдруг из-за дележа власти? Когда идёт драка за власть, то люди, наоборот, стараются не выпускать из рук оружие, как я, например. А Бурин усмехнулся и погладил ствол автомата. — С тобой тяжело спорить. — Я знаю, а ты с горяча не спорь. Попробуй сначала разобраться. У каждого мнения своя правда. Товарищ капитан, позвал сверху Сафаров. Бородатые уходят. Скатертью им дорога. Ты опасно рискуешь, Паша, если потом выяснится, что твой Джамал и не думал разоружаться. Тебя же где угодно разыщут. Да тот же Киреев тебя. Хватит, перебил Аборин. Решение принято. Я готов отвечать за каждый свой шаг. Круто, ох, круто берешь и солдата зря обидел. «Я понимаю тебя», — кивнул головой Аборин. «Ты чувствуешь в нем союзника? Он ведь тоже рвался в бой. Только вот что я тебе скажу. Не надо много смелости, чтобы стрелять в безоружных людей. Другое дело вызвать огонь на себя. Тут надо душонку в кулаке держать, чтобы ненароком не ушла, куда не надо». «Ты о чем?» «Да о том же». «Сидел тут один у нас с тремя бойцами в засаде». Над тропой, а душманы пошли не по тропе, а над ней, по сопке, в каких-нибудь тридцати метрах от того места, где лежал наш смельчак в окопе. Он открыл огонь, лишь тогда, когда банда ушла на безопасное для него расстояние. Чудом, вроде обошлось без потерь. А то, что ты видел полчаса назад, всего лишь жалкая попытка реабилитировать себя. «Ах, голова, мы ведь не вышли на свеч железка!» А Борин поспешно встал. Я чувствовал себя скверно. Огромный, страшный день вымотал меня в конец, и мучительно хотелось одного — как-нибудь добраться до маленького кемпинга на берегу озера, рухнуть на скрипучую койку, закрыться с головой простыней и отключиться от этой бешеной круговерти событий, лиц и слов. Сафаров съехал на животе с акульего плавника и молча протянул мне автомат. Я хотел было встать, но вдруг почувствовал едва уловимую, ноющую боль. Сначала мне показалось, что она пульсирует где-то в груди. Пошевелил плечами, но боль стекла в ноги и стала сжечь огнем. натер такие Пришлось расшнуровывать ботинки. Так и есть. Босиком, что ли, пойти. Хотя пока спустимся, от меня одни уши останутся как говорил солдат-тетка. Как на свете все уныло, нескладно и пакостно. А Борин уже шел обратно, на ходу вытаскивая притороченный к прикладу автомата резиновый мешочек перевязочного пакета. «Стер ноги?» — спросил он. «Я так и понял». Он присел на курточки, покрутил головой, осматривая мои распухшие ноги. да перевяжи!» И отошел, чтобы не мешать. Я разорвал резиновую оболочку перевязочного пакета, вытащил марлевый тампон, покрутил его в руках и со злостью отшвырнул далеко в сторону. Не поможет. Стиснул зубы, стал обуваться, потом с трудом встал и заковылял к солдатам. Латкины уже бежали по тропе, вытягивая за собой цепочку солдат. А Борин дождался меня. «Ну что, стало легче?» — спросил он. — Нет, хуже. Он шел рядом со мной, почти касаясь плечом, потом взял за локоть, чтобы я мог опереться. Я остановился. — Ты чего? — спросил он. — Иди, я догоню. Он пожал плечами и молча пошел вниз. Прошла минута, вторая. Негромкие голоса солдат стихли. Я остался один среди бесконечной теплой ночи. Наконец услышал шаги. Тёмный силуэт низкой фигуры застыл в трёх шагах от меня. «Это вы, товарищ старший лейтенант?» «Я Киреев, я!» Солдат подошёл ко мне ближе, поднял блеснувшие в свете луны глаза. «Я хочу вам сказать... Ну, говори! Если оборен... Ещё раз! Дальше!» «Что дальше?» — вдруг крикнул солдат. «Убью я его! Вот что будет дальше!» с трудом контролируя себя я схватил солдата за воротник туго сжал и притянул к себе запомни сурваная прошипил я если не выкинешь из головы эти поганые мысли то я лично буду разбивать тебе морду в кровь каждое утро ровно в семь ноль ноль ты это накрепко запомни киреев оторвал мою руку от своего ворота одернул на себе куртку я увидел как он осклабился — Чего ж не запомнить, — произнес он. — Конечно, запомню, конечно. Только вы меня, товарищ старший лейтенант, не пугайте. Я храбрый солдат, и оружие всегда при мне. Вы тоже это накрепко запомните. Бронетранспортер с выключенными габаритными огнями стоял у самой лестницы кемпинга, заслонив с собой вход. Я услышал, как Абурин в сердцах буркнул. «Принесла ж тебе нелёгкая!» Я понял, что в роту приехал Петровский. Комбат сидел в маленькой комнатушке у радиостанции, накинув на плечи бушлат, то ли дремал, то ли читал газету, подперев рукой тяжёлый подбородок. Когда мы с Абориным вошли, он из-под лобья посмотрел на меня и сразу же перевёл взгляд на Пашу. «Ну что, искатели приключений, где банда?» Абурин Будто не услышал вопроса, поставил в угол автомат, стянул себя безрукавку, сел на топчан, вытянув ноги, и закрыл глаза. Не меняя позы, комбат негромко прорычал. — Я не слышу доклада, о Аборин! И снова быстрый взгляд на меня. — Банда Джамала ликвидировала сама себя, так что нашего вмешательства не потребовалось, — ответила Борин. Комбат минуту молчал постукивая карандашом по столу. Потом изо всей силы громыхнул по нему кулаком. «Когда кончится вся эта хрень? Когда разведрота станет заниматься боевой работой, я спрашиваю? Когда ты перестанешь корчить из себя миролюбца?» Он поднялся из-за стола. Стал ходить по комнате тиская шею. «Где этот юный полководец, черт побери? Но этот, железка!» «Если ты не сменишь свой тон...» Спокойно сказала Бурин. «Разговор наш закончится...» «Видал, как с комбатом разговаривает!» Процедил Петровский, кивая мне. «То он ему, мой, не нравится!» «А мне не нравится, что здесь усюкаются с врагами, в жопу джа мало целуют, а я должен оправдываться перед начальством, почему в третьей роте нет результатов! Кто тебе разрешил вести переговоры с главарем банформирования, Абурин? Кто дал тебе право за спиной советской страны?» «Заводить дружбу с предателями и убийцами!» Откуда он об этом узнал? Пронеслось в моей голове. «Это мы, убийцы, Петровский!» Глухо ответила Борин. «Мы!» У меня даже в глазах потемнело. Лучше бы Паша молчал. «Что?» Взревел комбат. «Ты что несешь, ёбты? Ты отдаешь себе отчет!» Не знаю, чем бы это закончилось, если бы в комнате не объявился железку вызывали товарищ майор радостно поинтересовался он ответ мне, железка какого черта ты доложила банде дежурному по дивизии спросил петровский барабаня пальцами по столу то тебя тянул за язык понятно мне позвонил но туда зачем ты понимаешь что мотострелковый полк на ноги поднят железка растерялся щеки его зазардились и заикаясь он ответил но я ведь не знал что у них случилось «Ну вот!» — комбат развел руками. «Советай наивность! Не знал он! Что-то передал ему оборен «Со мной... Со мной на связь выходил не командир роты, а сержант Сафаров!» — поторопился сказать железко. «Он сообщил, что рота следит за группой Джамала, и атаки в журнале записал. А потом Сафаров сказал, что следующий сеанс связи через 20 минут на капитана Борин на связь не вышел и на мой позывной не отвечал». Тогда я решил доложить об этом оперативному дежурному. — Это правда, Аборин? — Да. Петровский, стоя перед столом, двигал плечами, руками, будто в нём разжигали костёр. — Пошёл вон! — приказал он железко и снова повернулся к Аборину. — Нет, это ёптать не война, это фуйня какая-то. Я просто медленно шизденею тут с вами. — Ну вот ответьте мне, военные! «Что я теперь доложу командиру дивизии? Вот он позвонит с минуты на минуту. И что я скажу?» «Что было, а то мы доложишь», — ответила Бурин. Комбат скрипнул зубами. «Понимаешь, Паша, это только я могу слушать твою бредятину. Про всяких джамалов, мубалов и всяких там бабалов. А Комдиев спросит о результате. Ему нужны пленные трофеи. Ему цифры нужны. Понимаешь? Цифры...» — Командир дивизии знает о моей договоренности с Джамалом. — ты посмотри на него! — возмутился комбат. — Что за пьяный базар? Командир дивизии знает. — Паша, хрен ты, Боржовый! Командир дивизии знает, что афганская колонна сожжена сегодня у черной щели. Вот что он знает. А я знаю, что это твоего от Джамала рук дело. — Джамал здесь ни при чем. Ты либо заблуждаешься, либо врешь. Комбат замер на месте, широко расставив ноги и сунув руки в карманы. «Абурин, ты дурак или трос? Никак не пойму. Или просто подонок. Кругом гибнут люди, лучшие наши люди. Гибнут под пулями душманов. А ты, утирай сопли, даёшь банде возможность спокойно уйти. Вот скажи, если я сейчас врежу тебе по харе, ты мне ответишь или нет? А ты догадайся...» в общем Процедил Петровский, наверняка догадавшись, как поступит Аборин. — С меня хватит. Я пишу рапорт командиру дивизии. Пусть сам разбирается с тобой. Ты у меня уже в печенках сидишь. Он ходил широкими шагами по комнате, заложив руки за спину. — Ну, а ты что скажешь, Степанов? Что молчишь? Не хватило смелости открыть огонь. Я вдруг неожиданно для самого себя ответил. «Если бы я открыл огонь по безоружным людям, товарищ майор, то, наверное, перестал бы себя уважать». «Ух ты!» Комбат остановился и с любопытством посмотрел мне в глаза. «Еще один рыцарь! но тогда ответь мне, о благороднейший! Что помешало тебе арестовать бандитов и отвезти их в хат, а? Не слышу ответа!» «Они для того и прятали свое оружие, чтобы не попасть в хат!» «За меня ответила Бурин». Петровский поморщился и замахал рукой. «Все, хватит! Степанов, слушай боевой приказ. Сейчас вместе с Железко берешь взвод и едешь на развилку дорог перед Бахтиараном. Оттуда по тропе вверх. Железко знает, и без лишнего шума вылавливаешь всех этих друзей. Если окажут сопротивление, расстреливать на месте, сколько бы ты ни взял всех сюда, и я вам покажу». Как должен поступать в отношении бандитов офицер-разведчик?» Петровский начал разминать кулаки и щелкать костяшками пальцев. Говорить с ним о чем-либо уже не имело смысла.